Как я и предполагала, понедельник выдался тяжелым. Замазать мои синяки и ссадины не смог даже самый лучший тональник, а посему приходилось отбиваться от любопытных однокурсников, придуманными на ходу историями. Самой увлекательной получилась легенда о суровых дачных медведях, умеющих вскарабкиваться на второй этаж и открывать окна острющими когтями. И что самое интересное, мне верили – Не все, правда, но большинство охоло и ахала, соболезная по поводу моего нового ПМЖ. А я что, не был не до этого. Предстояло как следует обмозговать план по отмщению, чем я и занималась на протяжении всех пар. Умная мысля, как ни странно, посетила меня на входе в столовую. Заметив знакомую милированную головку, я пакостливо улыбнулась и направилась прямиком к ее обладателю. Антуан сидел в кругу своих почитателей, томно обмахиваясь веером и рассказывая о преподибяке, забравшем его любимое зеркальце. Да уж, в моем нетрадиционном друге умер великий актер. Я даже слезу пустила на том моменте, когда злодей-философ прятал возлюбленное зеркальце в своем столе, закрывая его на ключ. Чем закончилась эта душещепительная история, никто так и не узнал потому как, узрев меня великую, Антуан издал истошный вопль и рухнул в обморок. Обморок, как и все остальное, был слегка наигран, но внимание привлек изрядное. Стайка прихлебателей тут же окружила бедолагу, нежно хлопая его по румяным щечкам. Я стояла и терпеливо ждала, пока закончится этот спектакль. «О мой бог! Мари, дорогуша, что с тобой?» «Ах, Антуан, это было так ужасно!» Добавив голос драматизма, я закрыла лицо руками. Моя бедная Мари, расскажи Антуану, что случилось? Это страшный секрет. Парень все понял правильно. Взмахом руки, разогнав толпу, он отодвинул для меня стул рядом с собой и похлопал по нему ладошкой. Усевшись, я быстро покрутила головой по сторонам. Как и предполагалось, все взгляды были прикованы к нам. Так что случилось, Машута? тихо спросил он. Я все выходные пытался с тобой связаться, но ты такая недоступная была. Э, да фигня, в лесу маленько заблудилась, но не это главное. Мне твоя помощь нужна. Все что угодно. Помнишь Пашку? Парня твоего, что ли? Ну, помню. И? Из-за него я единорогом стала. Поможешь отомстить? Вот гад, конечно, помогу. Машута, а с кем изменил-то? С Оксаной. От этого признания стало как-то горько. «С твоей Оксаной? Не может быть!» «Антош, мне и так плохо. Давай без разбора полетов, а!» «Как скажешь, подруга. Чем помочь?» «Нужен один из твоих ребят. Думаю, Марсель подойдет больше всего. Пашка с ним не пересекался ни разу, так что на меня подозрения не падут. Да и Оксана его не видела, так что...» «Хочешь голубую месть?» – правильно понял меня парень. «Без проблем. Марс и сам не откажется обломать этого сопляка». «А он-то откуда Пашку знает?» «Я рассказывал», – смутился Антуан. «Просто Марсель у нас на два фронта. Вот и заинтересовался тобой». «Пульщина, но у него никаких шансов», – улыбнулась я. «Но вот за помощь буду очень-очень благодарна». «Ох, маршрута! с виду такая милая девочка, а внутри такая чертеняка». «Зато со мной не скучно. В общем, очень надеюсь на вашу помощь. Если что, позвонишь». отцу Получишь позже, когда Марсель даст свое согласие. Ладно, душка, созвонимся. Мне еще кое-что сделать надо. Чмоки-чмоки. Расцеловав меня в обе щеки, Антоха похлопал в ладоши и тут же вокруг него закружили верные подданные, возвращая парня к рассказу об утерянном зеркальце. Ну что же, осталось самое тяжелое – разработать план действий. Этим же вечером я убедилась, что намного тяжелее вынести расспросы матери стоит ли упоминать скандал, который она закатила, узнав, что мы с Пашкой больше не вместе. Зато папа был очень доволен. Он всегда недолюбливал моих парней, называя их исключительно изнеженными барышнями. Что ж, теперь я была с ним полностью согласна. Так что есть лишний повод помочь Пашке стать либо настоящим мужиком, либо... Только бы Изя был рядом. В день Х у меня все буквально валилось из рук. Складывалось ощущение, что мир ополчился против меня, мешая осуществлению коварной мести. Все началось с того, что я проспала. Затем, спасибо пробкам и их создателям, опоздала на лекцию. Дальше хуже. Вместо ожидаемых двух пар мне пришлось проторчать в универе все четыре. Нам по замене доставили рисование. Данный предмет, хоть и относился к моим любимым, требовал полной концентрации внимания поэтому о более тщательной подготовке плана мести речи уже не шло. Мне осталось лишь положиться на изобразительность и находчивость мальчиков, которым предстояло довольствоваться, выданными на ночь глядя скупыми инструкциями. Освободившись около четырех часов дня, к обозначенному месту встречи я приехал слишком поздно. Марсель и Антуан уже сидели на скамеечке и о чем-то беседовали, не обращая на меня внимания. У Марса под глазом наливался синяк, а фирменная футболка зияла рваными краями. «Капец!» Однако, переведя взгляд на Антоху и увидев предмет у него в руках, поняла – это уже не капец, это звездец, при том всему. Цветной друг крепко сжимал ручку чугунной сковороды, как бы отгораживаясь ею от неблагодарного мира. «Что случилось?» «А, Машель, ты?» Марсель улыбнулся и похлопал по скамье рядом с собой. «Что-то ты припозднилась». «И, видимо, пропустила самое интересное», – обиженно пробурчала я. «Нас препод задержал, а телефон я умудрилась оставить дома. Как все прошло?» «Весело, как видишь», – хмыкнул Антуан и повертел в руках боевое оружие. «Я тебе уже говорил, что твой бывший редкий му... ЖИК». «Было дело. Ой, надеюсь, этот редкий вид не вымер полностью» а то придется вас из-под следствия вытаскивать». «Живо это животное!» – успокаивающе похлопал меня по коленке Марсельчик. «Надеюсь, что ненадолго». Опять взял слово боевой товарищ. «В общем, рассказываю. Клиент, как ты и предсказывала, оказался в нужном месте, да не один, а с подружкой твоей». «Бывший», – хмурис поправила я его. «Ну да». Марс как бы невзначай его заметил и, громко приветствуя, за разбегу кинулся на шею нажимая торопевшего парня в объятиях, хитрый Марсель блокировал ему свободу действий и начал причитать и одновременно возмущаться невниманием дорогого Пашеньки к своему любимому мальчику, жаловаться из-за пропущенного свидания и прочего. Все по твоему сценарию. После того, как объект назвали по имени, его подруженца уверовала в реальность всего происходящего и тут же выставила твоему бывшему претензии с другой стороны. Наше шоу набирало обороты. Уже даже зрители стали подтягиваться. Тут Марсельчик не растерялся и решил немного симпровизировать, окинув Оксанку оценивающим взглядом. «Было бы чего оценивать», – вставил герой дня свое веское слово. «Кошелка кошелкой». «Не перебивай», – отмахнулся Антоха. «В общем, он предложил этой парочке устроить тройное свидание. И знаешь что?» – Оксанка согласилась. «Я наслаждался зрелищем». «А я отходила от шока. Это сколько всего я еще не знаю о своей подружке!» Мысли лихорадочно вертелись в голове, а рассказчик тем временем продолжал, описывая выражение лиц каждого из участников. «Это все замечательно, но откуда тогда синяки, ссадины и порванная одежда?» Я еще раз внимательно осмотрела пострадавшего. «А, и это неудачное стечение обстоятельств», – ответил Марс. Как только Павел отошел от первого шока, начал сильно размахивать руками, привлекая к себе еще больше внимания. И, как назло, мимо проходили го... Го... <кхм> Нехорошие люди, короче. Непримиримые борцы с сексуальным неформатом. Но и напали на нас. Пресвятые хомячки, мальчики, простите меня. Схватившись за голову, я взъерошила тщательно уложенные волосы. Устраивая творческий беспорядок, Не стоило все это затевать». «Но почему же?» Голос Марса был весел. «Я воспользовался предоставленным шансом и от души надавал по морде этому уроду. Так что можешь считать меня своим героем». «Ага, пока ты защищал честь прекрасной дамы, я еле уберег твою честь». Антоха потряс зажатой в руке сковородкой. «Кстати, а ты не помнишь, откуда я ее взял?» Мальчики переглянулись и расхохотались. «Спасибо вам». Робко улыбнулась я, поправляя любимый белый сарафанчик. «Да уж, как-то не по плану все пошло». «Зато было весело», – ухмыльнулся Антуан. «Ты бы видела взгляд Пашки, когда Оксанка с боевым кличем кинулась на защиту. Кого бы ты думала? Марселя! За то, что ему лицо подпортили». И мальчишки опять согнулись от смеха, видимо, вспоминая подробности. «Может, пойдем в кафешку и отметим твою свободу?» – предложил Марс, отсмеявшись. «А давайте, куда идем с пятачком?» «Большой-большой секрет!» Марс галантно предложил мне руку, помогая подняться. Но в секрет так в секрет. Правда, до него еще дойти надо, что в моих босоножках оказалось весьма проблематичным. Сидеть на парах, элегантно положив ногу на ногу одно, а вот совершать марш-броски». «Но, как говорится, красота требует жертв. Жертва с моей стороны определенно была, да еще какая!» Я так жалостливо вздыхала, что Марс не выдержал и предложил понести меня на руках, а Антуан прибить, чтобы не мучилась. Естественно, я отказалась от заманчивых предложений, продолжая трагично вздыхать и постановать. В итоге, когда мы дошли до кафе, Антуан уже сотню раз успел пожалеть о своей идее. Впрочем, мои жалобы – это цветочки по сравнению с тем, что нас ожидало дальше. Мы даже не успели толком посмотреть меню, когда к нашему столику подошел Пашка в компании дружков. Как он оказался здесь, осталось загадкой. И хоть сам факт его появления меня не обрадовал, фингал под глазом и общий побитый вид доставил злорадное удовольствие. Сделав морду кирпичом, я смерила пятерку презрительным взглядом. «Чего надо?» «Мария, как же ты низко пала!» Нарочито громко начал свой монолог бывший. «Сидеть за одним столом!» С поклонниками заднего привода. По крайней мере, они не спят с подругами своих девушек. Зато могут увести очередного бойфренда», – попытался сострить один из прихвостней, но, увидев позеленевшее Пашки лицо, ретировался за спины остальных. Ты самой виновата. Нечего было строить из себя недотрогу, прорычал бывший, а потом мерзко усмехнулся. Хотя какая же ты недотрога, если в тот же вечер привела мужика в родительский дом. Шалава. Рот закрой. Марс встал со своего места. Тебе мало было, так я еще могу добавить. С тобой мы отдельно потом поговорим. Уволят этой радости. Ты не в моем вкусе, хохотнул Марсель. Ну все, Рахит, сейчас ты получишь, огрызнулся Пашка. Единственный недоделок здесь ты, глядя парню в глаза, прошипела я. «Что, думаешь, подцепила себе двух голубков и уже королевой мира стала? Да ты знаешь, что я с тобой сделаю!» «Только попробуй, и тебе точно не поздоровится!» После этих слов наступила звенящая тишина. Медленно обернувшись, Пашка открыл рот, потом закрыл. Снова открыл, подумал и закрыл. Голос Азислава я узнала сразу, но не думала, что он сможет произвести такой фурор. «Жаль, что из-за дружков Пашки его не видно!» «Да кто ты такой, чтобы мне указывать?» – наконец разродился бывший. «Всего лишь очередной хахаль этой шлюшки?» «Зря ты это сказал. А вот явление Кобелюки стало для меня неожиданностью». Встав из-за стола, я смогла насладиться видом братьев Потаповых полным составом. Возглавлял их мой дорогой партнер, одетый во все белое и выступающий в роли ангела мести. Да, реже наоборот, красовался в черной футболке и темных потертых джинсах, недобро улыбаясь. «Ух ты, это они мою честь пришли отстаивать? Лестно, только, чую, добром это не кончится. Так, пора бродила в свои на маникюренные ручки».